Издательство «Индивидуум» представляет Ян Питер Барбиан Литературная политика Третьего Рейха Читает Дмитрий Стрелков Вальтер Беньямин Людвиг Фульда Георг Герман Франц Гессель Бертольд Якоб Гертруда Кольмар Вальтер Ландауэр Теодор Лессинг Ганс Литтен Эрих Мюзам, Карл фон Осетский, Эльза Ури. В памяти этих и многих других писателей, уничтоженных немецкими национал-социалистами, посвящается эта книга. История, какой мы ее проживаем, редко, когда в иные благоприятные столетия она проживалась иначе, отвратительно интимна. Она мала при всей обширности ее ужаса. Генрих Манн. Обзор века. 1946 год. «Дорогой друг, нас родили неправильно. Вот почему мы назначили Геббельса нашим пропаганди». Курт Тухольский в письме Вальтеру Хазенклеверу. 11 апреля 1933 года. В то время на волне Гляйхшальтунга а он был вполне добровольным, в любом случае еще не под давлением террора. Вокруг тебя словно формировалась пустота. Я жила среди интеллектуалов, но была знакома и с другими людьми. И я поняла, что среди интеллектуалов Гляйшшальтунг был, так сказать, правилом. Но не среди этих других. И я никогда об этом не забывала. Ханна Аренд в беседе с Гюнтером Грассом. 28 октября 1964 года «Достаточно понять, чего же мы хотим. А хотим мы одного. Никогда больше не покоряться мечу. Никогда больше не признавать силу, которая не служит духу. Правда, задача эта необъятная. Но наше дело — не отступать перед нею». Альбер Камю. Миндальные рощи. 1940 год. Примечание переводчика. Здесь и далее, если не указано иное, перевод с французского «нор и Галь. Конец примечания. Введение. В наш век, когда телевидение и интернет, особенно в так называемых социальных сетях, определяют общественный дискурс, а социальная значимость культуры чтения в Германии неуклонно снижается, Обстоятельное исследование роли книги во времена нацистской диктатуры кажется почти анахронизмом. Однако эксперимент Геббельса, генезис структуру и влияние которого впервые проанализировали эмигрировавший из Вены журналист Артур Вайденфельд и его коллега по BBC Дерек Синттон в 1942 году, не утратил непреодолимой заманчивости и по сей день тщеславный Рейхс, министр народного просвещения и пропаганды, позаботился об этом лично. Помимо публикации многочисленных книг, передовиц и эссе для прессы, Геббельс записывал свою жизнь и работу с 1923 по 1945 год в дневниках. По словам его коллеги Вернера Штефана, в течение долгих лет он каждое утро тратил много времени и сил на диктовку фактов и мыслей, чтобы оставить как можно более благоприятное представление о себе в будущем. Вопрос, как сохранить для потомков записи военного времени, также занимал мысли Геббельса. В конце концов, он решил сдать полную копию на фотопластинках в хранилище Рейхсбанка. В 1945 году вихре немецкой истории привели дневники из Берлина в Москву научное издание рукописных записей 1923-1941 годов и диктовок с июля 1941 по апрель 1945 года стали доступны широкой публике в 25 томах только в 1993 году. Этот уникальный по важности источник раскрывает кадровую и институциональную структуру, установки и ожидания государственного и партийного руководства, механизмы осуществления власти и взаимодействия между властителями и подвластными. Давший такую оценку Берн Дзёземан также предупреждал о риске упустить из виду характерные для дневников апологию и создание мифов и легенд как в отношении самого рейхсминистра пропаганды, так и нацистского государства в целом. Избежать этого можно только поместив дневники в контекст других источников, дополняя, сравнивая, противопоставляя, чтобы таким образом приблизиться к реалиям эпохи с 1933 по 1945 годы. Однако создание мифов и легенд началось не с захвата власти Гитлером 30 января 1933 года и не ограничилось нацистской диктатурой. Герман штрезау В апреле 1933 года по политическим причинам уволенный с должности библиотекаря в Берлине и впоследствии вынужденный зарабатывать писательством и переводами, 14 сентября 1933 года записал в дневнике. Вот так и литература, литературная индустрия Веймарской республики приобрела размах, порождавший ложные представления о ее истинной роли в жизни что благодаря своему массовому характеру казалось расцветом, в лучшем случае было иллюзией процветания или болезнью гипертрофии. Литература, надо отдать ей должное, отнюдь не обходила стороной социальные проблемы. Напротив, но в ней стало слишком много литературы. В принципе, политическую жизнь это практически не затронуло, и скорее политика использовала литераторов, нежели последние представляли из себя какую-то интеллектуальную власть. Настоящая же поэзия встречалась редко и обладала еще меньшим влиянием. Столь же критично в 1962 году на два противоположных полюса 20-х, романтизируемых после 1945 года, указывал Теодор Адорно: «Мир, который мог измениться к лучшему, и мир, возможность которого разрушила установившаяся власть, вскоре обнажившая собственный фашизм, а также амбивалентность искусства, действительно характерную для 20-х годов и не имевшую ничего общего с расплывчатым и противоречивым представлением о классиках модерна. Катастрофа, последовавшая за 12-ю годами диктатуры, была для философов года Веймарской республики порождением ее социальных конфликтов даже в сфере того, что принято называть культурой. Примерно тогда же Хельмут Плеснер свел культурный расцвет Веймарской республики к Берлину. Его наивный снобизм поощрял и ослаблял его специфические возможности перевалочного пункта для самых высоких требований. Рынка безжалостной конкуренции за сбыт неслыханного, от которого зависело разочарованное послевоенное поколение, конформная в своей обусловленности рыночной экономикой, осознающая свою рыночную рентабельность и осознанно с ней играющие, Приходилось учитывать успех у анонимной аудитории и внутреннюю актуальность, которую требовало само дело. Однако змеиное яйцо гитлеровской диктатуры, развитие которого и уже не щаммор, наблюдал в Германии в качестве иностранного корреспондента каталонской ежедневной газеты с осени 1922 года, вылупилась также в Берлине. Как отметил Эрхард Шуц, нацистское движение вышло на политическую арену не как грехопадение, эксцесс или противник современности, а как ее интегративная часть. Геббельс работал в столице Рейха Гауляйтером НСДАП с 1926 года, и разработал совершенно новые методы для своей политической борьбы за Берлин. Примечание. Вновь введенным нацистами в обиход понятием ГАУ с 1926 года обозначались существовавшие параллельно с землями административные единицы Третьего Рейха. Точнее говоря, территориальные области НСДАП, партийные избирательные округа, число которых к 1941 году достигла 41 ГАУ. Аннексированные нацистской властью территории разделялись на Рейхсгау. Планировалось, что после окончательной победы Гитлера эта структура сменит традиционный земельный строй Германии. Соответственно, Гауляйтер буквально руководитель области. Конец примечания. Примечание. Для своей политической борьбы за Берлин. Далее в оригинале следует цитата из «Битвы за Берлин» Геббельса. Перевод этого произведения на русский язык был включен в федеральный список экстремистских материалов, составляемый Минюстом. Согласно предписаниям действующего законодательства Российской Федерации, редакция проводит черную сплошную линию на месте этого фрагмента. Конец примечания. Герхард Пауль подробно проанализировал восстание образов которые Гитлер, Геббельс и их соратники подняли против республики, прежде всего в столице Рейха, а также в провинциальных городах, таких как Мюнхен, Нюрнберг и Веймар. Для каждой избирательной кампании в период с 1928 до 1933 года существовали отдельные сценарии, гибкие средства пропаганды во всех доступных медиаформатах, митинги, демонстрации, изображения, символы пресса, кино и радио, инсценировка фиксированного репертуара контрреволюционных образов и понятий. Однако успех в ликвидации Веймарской республики и приход НСДАП к власти скрывал промахи нацистской пропаганды в период борьбы. Ее содержание не отличалось оригинальностью, а организация была неэффективной. В частности, недораскрытие утопического дискурса Пользу дискурса освобождения и спасения оказалось нелегким бременем для первых лет после 1933 года, поскольку национал-социализм не мог предложить никакой положительной конкретики, ему требовалось находить все более сильные эмоционально эстетические наркотики и постоянно создавать новые образы врага, против которых нужно было мобилизовать своих приверженцев. Хотя элементы пропаганды заимствовались из борьбы НСДАП против Веймарской республики, передача Рейхсканцелярии Гитлеру 30 января 1933 года привела к фундаментальным изменениям в самосознании и в используемых методах. Воинственную демонстрационную и агитационную пропаганду должна была сменить поддерживающая государственный порядок интегративная пропаганда которая, однако, с самого начала включала в себя террор как ложного близнеца. На первом этапе разросшиеся и институционализированные коммуникационные возможности пали жертвой процесса трансформации, управляемого государством и партией. Публичные, равно как и частные институты, партии, профессиональные ассоциации и объединения эпохи Веймарской республики были полностью расформированы законами, силой, эрозией или подвергнуты гляйхшальтунгу. Примечание. Гляйхшальтунг. Унификация, уравнивание, приспособление, приобщение, предприятия человека или любой сферы жизни к государственной идеологии, строящейся на безоговорочном подчинении. Виктор Клемперер слышал в этом слове щелчок кнопки, приводящие людей в движение, единообразное и автоматическое. Клемперер Виктор. ЛТИ. Язык Третьего Рейха. Записная книжка филолога. Москва. 1998 год. Конец примечания. В процессе нейтрализации демократических структур свободу утратили и средства массовой информации. Книги запрещались и сжигались. Печать газет и журналов прекращалась или регулировалась. Радио и кино национализировались. По словам Тимеана Буссемера. Это означало, что старые институты исчезли из поля зрения, но структуры дискурса и культурные практики остались. С одной стороны, нацистское государство монополизировало и диктовало публичную коммуникацию по вопросам политики, культуры, экономики и общества. С другой стороны, оно брало на вооружение и неполитические темы, желания и потребности населения, вкладывая огромное количество энергии и финансов в их удовлетворение. Только этой амбивалентностью интеграционной пропаганды можно объяснить, почему современная индустрия досуга и развлечений, процветавшая во времена Веймарской республики, выжила при нацистской диктатуре. Даже во время Второй мировой войны, когда пропаганда была сосредоточена на контролируемом распространении новостей, на призывах к готовности немецкого народа идти на жертвы, и, наконец, на мотивационных лозунгах окончательной победы, режим старался поддерживать в народе хорошее расположение духа. 30 декабря 1941 года Геббельс отмечал в дневнике. «Несомненно, в настоящее время немецкий народ испытывает очень сильную потребность в чистых развлечениях, не только дома, но и на фронте, поэтому, занимаясь войной, Мы поступаем верно, в то же время заботясь о том, чтобы народ необходимым образом мог снять напряжение через искусство, театр, кино и радио. Народ имеет на это право. Искусство пропаганды заключалось для Геббельса в том, чтобы в каждом конкретном случае приспосабливаться к новому состоянию и не управлять народом, не выходя из кабинета. Пропаганда не догма, а искусство эластичности. Буссамер приходит к выводу, что при поверхностном рассмотрении казалось, что реципиентами национал-социалистической пропаганды манипулируют. В действительности же они сами активно выбирали, какую часть пропаганды принять и популяризировать. Чтобы объяснить несоответствие между намерениями, пропагандируемыми национал-социалистами и реальностью немецкой жизни 1933-1945 годов, Ханс Дитер Шефер диагностировал раздвоение сознания как маркер эпохи. По сути, оно оказалось результатом сосуществования национал-социалистической и фельдкиш-идеологии как с национал-консервативными ценностями – так и с моделями поведения, передававшимися со времен императора Вильгельма II и с элементами социального и культурного модерна Веймарской республики и с попытками молодого поколения писателей создавать литературу, нетронутую национал-социализмом. Примечание. Фелькиш. От немецкого «фольк» — «народ». Одна из центральных категорий этнического расизма и антисемитизма Германии, вариация понятия «народного», в конце XIX века сменившая концепт национального. Прилагательное позволяло апеллировать к большим массам, включая в мировоззрение компоненты арийского неоязычества. Конец примечания. Каспар Маазе, рассматривающий национал-социализм в контексте истории современной массовой культуры, говорит в схожем ключе о расколотой реальности. «Национал-социалистический импульс фелькиш возрождения» оказался фатальным образом скреплен с попытками подавляющего большинства жить в частном мире нормальности. Оба фактора необходимо мыслить вместе – 12 лет расизма, убийств и войны, а также долгий срок ориентации на частный досуг с чертами повседневного модерна. Салли ввел в обиход остроумный термин «услужливая диктатура», которую Гитлер обеспечил немецкому народу благодаря гигантскому государственному долгу, жестокой экспроприации имущества евреев и безжалостной эксплуатации стран, аннексированных или оккупированных с 1938 года. Этим отнюдь не исчерпываются более поздние интерпретации нацистского государства. Эрхард Шуц рассматривает Третий Рейх как медиадиктатуру, как радикальную попытку диктатуры над медиа и через медиа, но в то же время как движение в сторону господства, которое мы сегодня воспринимаем почти как должное. В центре внимания находились пресса, кино и радио, которым предъявляли высокие требования по качеству содержания, технологии и дизайна, и с помощью которых поощрялись популярные темы и тривиальные развлечения. Шут также упоминает о роли книги как жертвы мер по индексации как инструмента национал-социалистической идеологии, как объекта репрезентации немецкой культурной нации и как объекта государственного попечения. Удивительным образом литература и книжный рынок почти не рассматриваются в большинстве исследований пропаганды или в обзорах политики, экономики и общества Германии 1933-1945 годов. Когда Геббельса сводит к министру развлечений, превратившему средства массовой информации в инструмент достижения целей нацистской диктатуры, за кадром остаются существенные аспекты его биографии и деятельности в качестве рейхс-министра народного просвещения и пропаганды, который по совместительству был также президентом Рейхспалаты культуры с двумя сотнями членов. Хотя Вернер Штефан упоминает о докторской степени Гебельса по германистике, и о его, в конечном счете, нереализованных литературных амбициях, он признает, что у него были журналистские инстинкты, а не писательские. Однако это вовсе не означает, что после 1933 года рейхсминистр пропаганды не был заинтересован в развитии литературы. Ведь и сам он в свидетельстве о назначении рейхсминистром был указан как писатель и в течение следующих 12 лет нередко участвовал в литературной жизни как автор документальной прозы. Записи в дневнике свидетельствуют о регулярном чтении книг и общении с писателями с глазу на глаз или в рамках официальных мероприятий. Адольф Гитлер также владел внушительной библиотекой из более чем 16 тысяч томов в различных местах проживания. Преобладали книги по военной истории и военному делу, по изобразительному искусству, архитектуре, фотографии и театру, по астрологии, духовным началам и питанию, а также по истории католической церкви. Беллетристика была представлена существенно меньше. Что примечательно, почти никаких современных авторов, за исключением подписанных экземпляров национал-социалистических бардов, в основном популярная и бульварная литература, как книги Хедвиг Куртсмалер, Эдгара Уоллиса и Карла Мая, любимого автора фюрера. Были здесь и издания произведений Шекспира, которого Гитлер ценил больше, чем немецких классиков Лессинга, Гёте или Шиллера, а также «Дон Кихот», «Робинзон Круза», «Путешествие Гулливера» и «Хижина дяди Тома». Книги, которые Гитлер собирал и которыми окружал себя со времен Первой мировой, влияли на его мысли и свидетельствовали о том, как он ценил книжный медиаформат, которому, как к инструменту, нацистское государство проявляло особое заботливое внимание. На начальном этапе, в учрежденной осенью 1933 года Рейхспалате письменности, было зарегистрировано около 12 тысяч штатных и внештатных писателей. Примечание. В официальных названиях, речах и бюрократических документах строители нацистского режима упорно отдавали предпочтение традиционным, народным немецким аналогом заимствованных слов. Письменность – шрифтум, вместо литература – литератур. Мировоззрение – вельтаншаум, вместо идеология – идеологии. Народ – фольк, вместо нация – национ. Духовный – гастих, вместо интеллектуальный – интеллектуэль. Конец примечания. Кроме того, Германия была европейским лидером по производству книг, как по общему годовому объему производства, так и по количеству новых публикаций. В 1937 году почти 3000 немецких издателей выплатили в среднем 40 миллионов рейхсмарок-гонораров, 300 миллионов было затрачено на бумагу, 80 миллионов на печать, 10 миллионов на печатные формы и 40 миллионов на переплетные работы. То есть от книжной индустрии в немецкую экономику поступило в общей сложности около 200 миллионов рейхсмарок. Средняя выручка от продажи книг, составлявшая 650 миллионов, занимала третье место в товарной статистике после угля и пшеницы. Что касается немецкой розницы, почти 5000 предприятий розничной книготорговли и еще около 10 тысяч предприятий поменьше с общим числом сотрудников более 40 тысяч человек а также промежуточная книготорговля, сосредоточенная в Лейпциге в лице 53 предприятий, достигли годового оборота в 483 миллиона рейхсмарок. На тот момент третье место после сигарет и женской одежды. Внешне торговый баланс также был положительным. Экспорт книг составил 22 миллиона 715 тысяч рейхсмарок по сравнению с импортом в 7 миллионов 698 тысяч цифры демонстрируют уровень производительности, который рейхсминистр пропаганды, отвечавший за немецкую книготорговлю, не мог оставить без внимания. Сюда же следует отнести порядка 9500 городских и народных библиотек, финансируемых из муниципального бюджета, а также государственные, земельные и университетские библиотеки. В общем и целом, перед пришедшими к власти национал-социалистами открывалось широкое поле деятельности в сфере литературной политики. Но возникает вопрос, как нацистское государство использовало этот потенциал. В поисках ответа необходимо провести различия между несколькими уровнями – эпохи, предмета и личности. Сперва в области литературы происходило то же, что и во всех других сферах политической и социальной жизни – Профессиональные организации подвергались Гляйхшальтунгу или сами покорялись новым правителям. Особенностью стали организованные по всему рейху сожжение книг. Они знаменуют начало коренной чистки немецкого книжного рынка от политически вредной и нежелательной литературы и ее замены на угодную системе книжную продукцию, в которой наряду с издательством «Эйр» участвовали несколько фелькиш-национал-социалистических и национал-консервативных издательских предприятий, а также на правах нового игрока Германский трудовой фронт. Со стороны этот процесс протекал относительно быстро и гладко, но его внутренняя структура, как будет показано далее, имела последствия далеко за пределами 1933 года. Фаза разрушения и узурпации существующих структур дополнялась созданием и расширением новых бюрократических структур на государственном и партийном уровне. По сути, были созданы условия для тоталитарной литературной политики. Однако и в этой сфере возникла поликратия ведомств в жестокости своих административных актов, мешавшая выработать и воплотить единую концепцию нацистской диктатуры. На государственном уровне полномочиями в области литературной политики Обладали не только Рейхс-Министерство народного просвещения и пропаганды и Рейхс-Палата письменности, но и новое Рейхс-Министерство науки, воспитания и народного образования, а также Министерство иностранных дел. На партийном уровне возникло сразу несколько канцелярий рейхс заявивших претензию на участие в политической жизни литературы и пытавшихся отстоять свои амбиции. Как на основании чрезвычайных указов Рейхс-Президента От 1933 года, так и в связи с необходимостью дальнейшего противодействия противнику, тайная государственная полиция и службы безопасности СС считали себя вправе действовать в вопросах литературной политики. Вермахт поначалу играл лишь незначительную роль, но с началом Второй мировой войны стал одним из главных тайных акторов. Бюрократические структуры любят заниматься собой, и бороться друг с другом за полномочия и власть. В нацистском государстве они вели себя не иначе, чем в другие времена, хотя и в обостренной форме из-за особенностей структуры власти. К тому же любая бюрократия стремится активно влиять на людей и тенденции, устанавливая законы, запреты, регламенты и неформальные соглашения, распределяя субсидии, вознаграждения и социальные льготы, разыгрывая эффектные и резонансные публичные мероприятия. Весь этот репертуар, в который входило и последовательное устранение евреев и политических противников, применялся в течение 12 лет нацистской диктатуры. Писателям, издателям, промежуточной книготорговли, розничным книжным магазинам, разъездной книготорговли и торговли книгами по почте, букинистическим лавкам и книжным сообществам, платным, публичным и научным библиотекам. Контролируемая и управляемая государством книжная экономика и книжная пропаганда были нацелены на внутренний рынок, а также на отношения с зарубежными странами. Наконец, национал-социалистическая литературная бюрократия заботилась и о снабжении книгами немецких солдат на фронтах Второй мировой войны и населения в тылу. Ввиду таких гигантских усилий неизбежно возникает вопрос, Чего же на самом деле удалось добиться с помощью норм и мер? С одной стороны, исходить здесь следует и с точки зрения властвующих. Литература, книжный рынок и библиотеки должны были превратиться в эффективные и действенные инструменты на службе нацистскому государству. Однако, как показал Буссемер, в период с 1933 по 1945 год Власть и коммуникация не были прямой улицей с односторонним движением. Поэтому, с другой стороны, необходимо учитывать и точку зрения по-настоящему и якобы подвластных. Отношения и поведение писателей, издателей и книготорговцев, библиотекарей, а также читателей. Истории людей, институтов и событий можно рассказать только при наличии информации. Это относится к эпохе национал-социализма в той же мере, что и ко всем другим историческим периодам. Материал для этих историй, то есть для предмета данного исследования, можно найти прежде всего в архивах. Документы государственных органов и партийных учреждений, занимавшихся вопросами литературной политики, были перевезены из Коблинца в Потсдам и хранятся в Федеральном архиве в Берлин-Лихтерфельде. Сюда же вошли обширные фонды по Рейхспалате культуры и ее отдельным палатам, по чиновникам Рейха и партии, членам НСДАП, штурмовых отрядов ИСС, из бывшего Берлинского центра документации, а также фонды бывшего Центрального государственного архива ГДР и бумаги руководства студенческих объединений Рейха по сожжению книг в 1933 году из Государственного архива в Вюрцбурге. Однако досье из бывшего Берлинского центра документации оцифрованные после того, как в 1990-х годах перешли в ведение Федерального архива, были завизированы дважды. Пользователю сегодня, к сожалению, их уже не найти в полном объеме. Поэтому я благодарен Михаэлю Шельтеру и Андрею Ладвиг из пользовательской службы Федерального архива в Берлин-Лихтерфельде за их ценную поддержку во время поисков. Политический архив Министерства иностранных дел в Берлине содержит информацию об организациях, вовлеченных людях, содержании и стратегиях внешней культурной политики нацистского государства. Важные аспекты этой темы можно также реконструировать с помощью ряда государственных архивов. Для Саксонского государственного архива в Лейпциге Ханс Кристиан Херман каталогизировал фонды Биржевого союза немецких книготорговцев. Несмотря на значительные военные потери, Они содержат множество производственных актов, личных дел и документов компаний. Архив Немецкой Библиотеки в Лейпциге позволяет понять, как знания библиотекарей использовались для политической цензуры вредных и нежелательных книг, а также всей еврейской литературы. Земельный архив Берлина дает представление о механизмах и последствиях государственной литературной политики на местном уровне, благодаря сохранившимся материалам, Земельного управления Рейхспалаты письменности по Гау Большой Берлин. В 2004 году коллекция была дополнена материалами управления Местного Рейхссената по делам культуры в Гау Большой Берлин из переданных в Федеральный архив документов Берлинского центра документации и полностью реорганизована. Рейнское отделение Земельного архива Северного Рейна Вестфалии в Дуйсбурге Ранее Главный Государственный архив Северного рейна Вестфалии в Дюссельдорфе располагает крупнейшей коллекцией дел Регионального центра управления тайной государственной полиции и службы безопасности с множеством информативных отдельных процессов. Главный Государственный архив Тюрингии в Веймере предоставляет информацию об устройстве народных библиотек в Тюрингии, ставшем моделью и образцом для их работы на территории всего Рейха после 1933 года. Так что источники позволяют основательно реконструировать генезис Гляйхшальтунга, структуру учреждений и их политику, то есть точку зрения властей. Сложнее уловить точку зрения подвластных. Перечисленные архивные фонды содержат разрозненные документы не только об адаптации, подчинении и коллаборации, но и о возражениях и критике. В дополнение было проанализировано наследие отдельных писателей и издателей в немецком литературном архиве в Марбахе на Неккере и в архиве Академии искусств в Берлине. Помимо обширного архивного материала, я также обращался к многочисленным печатным источникам и периодическим изданиям 1933-1945 годов. Дневники, письма и воспоминания писателей, публицистов издателей и книготорговцев, написанные в этот период или позже, довершают перспективу подвластных, даже если после 8 мая 1945 года среди них обнаруживается множество апологетических заявлений или фактологических искажений. С тех пор исследовательская литература значительно расширилась и стала более дифференцированной, как в отношении политической и административной системы нацистской диктатуры, так и в отношении культуры и литературы. Еще в начале 1950-х годов Ханна Арендт, будучи свидетельницей эпохи и политической мыслительницей, начала анализировать и интерпретировать структуры и принципы работы тоталитарной власти Гитлера. За этими студиями последовали исследования многочисленных политологов и современных историков, которым удалось внести уточнения и изменения. Однако фундаментальные идеи Арендт не утратили актуальности. Ее ясное осмысление и глубокое понимание запутанной сущности человека остаются образцовыми по сей день. Мне также очень помогли исследования и идеи коллег, последние годы и десятки лет занимавшихся различными аспектами этой темы. Некоторых из них я уже успел здесь упомянуть. Хотелось бы назвать еще нескольких. Фолькер Дам не только стал первопроходцем в изучении истории еврейской книготорговли и ее уничтожения в период нацистской диктатуры, но и открыл окно к восприятию Рейхспалаты культуры как Центрального института для понимания общественной жизни в 1933-1945 годах. Вернер Миттенцвай, Ханс-Альберт Вальтер, Йозеф Вульф, Анатоль Регнер и Уве Витшток помогли понять, как писатели Веймарской республики обманывались относительно сути национал-социализма и переживали стремительную экспансию его власти в роли более или менее активных участников, зрителей, жертв или иммигрантов. Впечатляющее исследование Йорга Остерло демонстрирует, в какой степени еврейская культура, во многом формировавшая немецкую, находилась под угрозой уже во времена Веймарской республики, а затем, начиная с 1933 года, систематически уничтожалась. Гёц, Али и Франк Байер показали в частности, что процесс так называемой «ареизации», означавший не что иное, как экспроприацию и кражу еврейского имущества, происходил отнюдь не только под руководством национал-социалистических властей, но и при участии множества экономических спекулянтов. От тяжкой необходимости углубляться в литературу национал-социалистических и фельдш-национальных авторов меня избавили Рольф Дюстерберг, Уве Карстен Кеттельсен, Карл Хайнц-Юахим Шопс, Ханс Саркович и Альф Менцер. Литература и книготорговля эмигрантов не выступают предметом этой книги. Но в первую очередь, благодаря исчерпывающему изложению Эрнста Фишера, Удалось проследить пути, которые в 1930-е годы разбросали эмигрировавших из Германии издателей книготорговцев и букинистов по всему миру. Жизнь многих из них, к сожалению, закончилась самоубийством или в немецких лагерях смерти. Благодаря исследованию Зигфрида Лакатиса о Ханзеатише Ферлакс-Анштальт, я научился понимать структуру, профиль и последствия национал-социалистического массового книжного рынка. Эдельгард и Ханс Ойген Бюллер, Клаус Скирбах, Олаф Зименс и Торстен Унгер отточили мое восприятие и знание обширной деятельности вермахта в качестве покупателя и производителя книг во время Второй мировой войны. Истории издательств, работавших на немецком книжном рынке в нацистскую эпоху, Обрели рассказчиков, держащихся исторической правды, лишь в 1990-х годах. До этого в посвященных издательству юбилейных сборниках и сочиненных на заказ портретах было много апологетической или попросту ложной информации. Некоторые издательства по сей день отказываются проработать собственное прошлое. Среди прочего, ссылаясь на якобы уничтоженные или утраченные архивы, солидные работы Гюнтера фетцера Карнели и Каролины Функе, Томаса Гарки Ротбарта, Рюдигера Хахтмана, Мюрре Холла, Томаса Кайдерлинга, Андреаса Майера, Давида Эльса, Штефана Ребениха, Забины Реттих, Хайнца Зарковски, Мишель Трой и Анны Вальрат Янсен помогли более точно описать развитие отдельных издательств. То же касается и многочисленных исследований о публичном и научном библиотечном деле, которые начали издаваться в конце 1980-х годов. Профессия рассматривается в них гораздо более критично, чем в первые послевоенные десятилетия. Впрочем, несмотря на всю тщательность поисков и исследований, я могу лишь повторить мудрое изречение Йоахима Сарториуса. Многое не удалось помянуть, особенно то, чего я не увидел. Без постоянной поддержки, терпения и мягкой настойчивости Вальтера Пелли публикация моего исследования в 2010 году никогда бы не состоялась. Началось все в 1986 году с магистерской диссертации на тему «Рейхспалата письменности в Третьем Рейхе. История литературно-политических институций при национал-социализме 1933-1945 годов». На ее основе была написана диссертация «Литературная политика в Третьем рейхе институции компетенции сферы деятельности» и опубликована в 1993 году архивом по истории книжного дела, а спустя два года в издательстве «ДТФАУ». Тщательно переработанная и обновленная версия была издана в 2010 году издательством «Фишер Ташенбух», а в 2013 году в английском переводе издательством «Блумсбери». За возможность опубликовать это новое издание, в котором учтена реорганизация записей в некоторых архивах и дополнена библиография, я благодарен Антие Концус из фонда С. Фишер» и Александру Рёслеру из редакционного отдела нехудожественной литературы издательства С. Фишер». При подготовке меня поддерживала компетентность редактора нехудожественной литературы Мелани Бауман. Наше совместное намерение – представить фундаментальную работу о литературной политике нацистского государства в актуализированном, расширенном и уточненном варианте. С этим связана и моя личная надежда, что современное демократическое общество будет уважать и ценить книги, но не с тем патологическим вниманием, с каким обращалась к книгам «Нацистская диктатура», используя их в корыстных, политических целях.